Глава тридцать четвертая. Надежда. Энджи. Войс и его люди за столом притихли, наблюдая за нами, а по братьям и принялись быстро нажимать на что-то в своих браслетах. «Тель сейчас в дворце на Антарии, в своих личных покоях на третьем этаже в левом крыле», определил Доран. «Связь очень плохая, вызов не проходит», хмуро отметил Бен. «У меня тоже», подтвердил Райан. «Сейчас все будет», заверил всех ЗАГ. Его браслет был чуть больше, чем у остальных. Несколько бесконечно долгих секунд, и на стене высветилось хмуро задумчивое лицо моего эльфа на фоне окна с потрясающим живописным пейзажем. «Привет, Зак!» — кивнул он синеглазому блондину. «Парни!» — обвел он удивленным взглядом сослуживцев. «Что за сбор? Это дом Ре? Что-то случилось с Энжи?» — встрепенулся Тель. «Нет, все нормально!» На котенок, вызвал свадьбу Рея и Энжи отпраздновать, а тут ты в новостях на Первом канале», – пояснил Зэк, направляя свой браслет в мою сторону. «Ясно». «Какая красавица!» – обрадованно воскликнул он, увидев меня. «Привет, дорогая. Так и знал, что это платье тебе идеально подойдет. Помнишь, что я тебе сказал, Энжи? Я люблю тебя. Помни об этом всегда. Все линхи однолюбы, и я тоже». Я найду способ разрулить всю эту ситуацию и вернуться к тебе. Наша помолвка и все остальное в силе. Пожалуйста, верь мне и жди меня, ладно?» «Ладно», – кивнула я, испытывая огромное облегчение. К глазам снова подступили слезы, но на этот раз уже от радости. «Береги ее, Рэй», – обратился Тель к моему мужу, и тот очень серьезно кивнул. «Зак, мне послышалось, или ты сказал, что вас вызвал котенок?» Озадаченно посмотрел он на блондина. Этот вопрос разрядил напряженную атмосферу, и все дружно рассмеялись. «Да, няшек с сигналкой Рея поиграл. Мы все получили от него вызов о помощи и примчались спасать. Дверь ему вынесли, окно разбили, безопасников на лужайке до инфаркта довели. А теперь вот свадьбу празднуем», – объяснил Берг. «Забавно», – фыркнул от смеха отель. «Все как всегда, ни дня без приключений». А где сейчас мой маленький? Зашарил он взглядом по полу в поисках котенка. Дрехнет. Зак направил браслет на миску с едой, но Няшка там уже не оказалось. Ой! Пискнула я от неожиданности, почувствовав, как к ноге прижалось маленькое пушистое тельце. Няш сделал несколько попыток подпрыгнуть, чтобы вцепиться в подол платья и оказаться в моих руках, но в итоге плюхался на пол и сердито сопел. Наклонившись, Рей быстро поднял котенка и вложил мне его в ладони. Пальцы сразу были облизаны, и раздалось довольное кошачье трахтение. Видимо, няшик уловил переживания хозяйки и незамедлительно явился на помощь с успокоительной миссией. Идеальный живой антидепрессант. «А как он через заграду перелез?» А намахнул рукой на белый пластик сет. Этот сдержанный, немногословный и очень симпатичный парень был похож на Дженсона Экглза из сериала «Сверхъестественное», я мысленно называла его Дином. «Сейчас посмотрим, если Рэй позволит», – отозвался Зак. Муж кивнул, и в центре помещения возникла голографическая запись того, как няшек с упорством профессионального скалолаза ползет по шероховатой стене, огибая высокую гладкую преграду. «Вот дает!» С восхищением отметил Сет Дин. «Хочу себе такого же! Все хотят!» Рассмеялся Тель вместе с парнями. «Мне пора!» С сожалением сказал он и кивнул какому-то линху, вошедшему в его комнату. «Люблю тебя, Энджи! Рэй, поцелуй за меня, нашу принцессу!» Напоследок послал он мне воздушный поцелуй и выключил связь, а муж накрыл мои губы своими. Этот ласковый, нежный поцелуй, надежное объятие плюс благотворное воздействие няшика и, самое главное, слова Теля, что он любит меня и непременно вернется, снова наполнили мою душу счастьем, а вокруг нас возобновилась атмосфера веселья. Рейли опять включил музыку, на этот раз уже заводную и ритмичную, и несколько парней принялись танцевать, поражая меня четкими, выверенными движениями с демонстрацией силы и мягкости. Они танцевали для меня, я это понимала, и мне это было очень приятно. Сама я танцевать уже отказалась, после испытанной эмоциональной встряски неожиданно захотелось вкусняшек, так что Рей сопроводил меня к столу, где нас уже дожидались аккуратно нарезанные Беном куски торта ракеты. Так что остаток праздника прошел для меня за вкусной едой и в приятных беседах. Я смеялась, слушая рассказы парней о детских проделках Рэя и Теля. А еще Лекса, поскольку его имя упоминалось всегда, когда шла речь о Рейе. Эти двое были все равно, что близнецы. Как говорится, не разлей вода. «А как Тель, будучи принцем, оказался в военной школе-интернате?» – спросила я. «Он сам захотел», – объяснил мне Рей. У него с отцом всегда были натянутые отношения. Тенриэль, трясся над старшим сыном, наследником престола, а Телю не хватало внимания, и Тель сказал, что найдет семью в другом месте – И нашел нас. Улыбнулся муж. И это мы нашли его. Это как посмотреть? Весело фыркнул Рейли. У нас, второклашек, были военные учения на Антарии. А флайт Теля потерпел крушение недалеко от нашего полигона. Его наставник погиб, а самого Теля вытащили из горящей машины Лекс и Рей. А потом и остальные парни подтянулись на подмогу. Тель был восхищен слаженностью нашей команды и заявил, что хочет стать одним из нас. Сдал кучу экзаменов экстерном и все же добился своего. Его зачислили в нашу группу. Конечно, может, и связи отца тут повлияли, не знаю. В итоге он стал нашим побратимом. Потом не раз каждому из нас жизнь спасал, кстати. Да, король Антария не стал возражать и позволил младшему сыну учиться на военного. Навещал он его редко, раз в полгода. Но зато каждую неделю присылал баулы с дарами. Там были и вещи, и сладости, и одежда. «Тель щедро раздавал это нам и другим пацанам из интерната, себе оставлял только книги», – пояснил Рей. «А теперь Тенериэль уверен, что раз он заваливался на подарками, тот обязан выполнить сыновний долг и принять трон». Криво усмехнулся Бен. «Я не представляю, как Тель сейчас выпутается из всей этой ситуации, но, зная его, уверен, что он что-нибудь придумает», – заверил меня Зак.